Глава 20. Андрей. Знаю, да, так нельзя. Но правда горит у меня за грудиной больными словами. И каким бы сильным я ни был, не могу ее больше держать. Страшно только, что моя девочка слабая и может просто не справиться. Но... Ты была бесплодна. Обрушил я на ее голову, как только экономка проводила Таню в мой кабинет. Она еще и порог переступить не успела а уже чуть не упала от того, что я на нее вывалил. Подскочил, поддержал, помог сесть на диван. Таня огляделась по сторонам, будто интерьер имел хоть один шанс сейчас быть интересным. Скорее делала что-то привычное, чтобы переварить то, что услышала. «У тебя не было шанса зачать. Ни одного», — повторил я. А сам в это время вокруг дивана круги наворачивал, мысленно прикидывая, что предпринять, если с приключиться приключится истерика или она хлопнется в обморок. Врач уехать еще не успел. Но моя девочка стойко держалась, вертела шеи, пробуя взять меня в фокус. «Андрей, что ты несешь?» требовательно спросила она. «Та клиника, где ты проходила обследование, там все врачи были куплены, мной. Я знаю, что они тебе говорили, будто есть шансы. Но шансов не было, Таня. Все результаты обследований с самого начала мне посылали» и я первый узнал, что детей иметь ты не можешь. Диагноз сложный, и поставить его было непросто, но я требовал от врачей результата, и они его дали. Но...» Она шумно сглотнула, смотря на меня в полном неверии. Лешка, поэтому ты не представляешь, какой твой сын... Наш...» Я сам одёрнул себя. «Наш сын — чудо. Он настоящее чудо». Таня как-то нервно усмехнулась, явно не верила, поправила волосы. А перед моими глазами до сих пор стояла картина, как она держит Лизу. В первый раз я свалил все на обычное совпадение. Ну, потянулся ребенок. Что она там может чувствовать в свои-то два года? Но сейчас? Нет. Какое к чертям совпадение? Есть в этом мире что-то гораздо большее, что мы не можем объяснить своим мозгом и оттягивать правду, дальше было бы просто опасно. «Допустим», — неуверенно протянула Таня в ответ. «Ладно, допустим, но... Айко, мне назначили эту процедуру зачем? Или она... Она бы мне помогла?» Я закрыл глаза на секунду и обреченно покачал головой. «Нет, не помогла бы». «Но мне... Мне же делали процедуры, осмотры». Я пила гормоны. Она говорила со мной, как с псих больным, пытаясь втолковать свою правду. Только я знал, что никакая это неправда. Таня так думала, потому что так хотел я. Черт знает, что тогда мной руководила. Да просто уберечь я ее хотел от той самой правды. Моя нежная, хрупкая девочка. Да она бы сломалась, сломалась. А я, ну, никак не мог ее потерять. Решил, что если она узнает, когда будет альтернатива, то перенесет это легче. Никакие процедуры тебе не делали, — глухо выдохнул я. То есть, да, делали, конечно, но не те, что ты думаешь. У тебя взяли яйцеклетки, а пилаты и витамины простые. Что? Яйцеклетки. Для оплодотворения. Я знаю, что такое яйцеклетки. Тихо, Тань. Что ты несешь? Из ее глаз брызнули слезы. «Ну вот», — давил все-таки. Хотелось броситься к ней, обнять, успокоить, но тогда не будет шанса продолжить, сказать все до конца. А я это сделать обязан. Потому отошел к окну и терпеливо ждал, пока Таня справится с первой волной эмоций сама. «Я не изменял тебе», — повисло мое покаяние в воздухе. Обернуться и посмотреть ей в лицо просто не мог. «Это девушка в номере. Мы с ней не спали, но я хотел». Я слышал, как подрагивает ее дыхание у меня за спиной. Подумать боялся, как ей больно сейчас. Но мне предстоит помножить эту боль примерно на тысячу. «Но ты сказал...» — прошептала она, наверняка уже и сама догадываясь, к чему я веду. «Моя жена никогда мозгами обделена не была» в отличие от той лживой суки, в которую я умудрился ребенка засунуть. Ты сказал, что от тебя, что ребенок, он твой. Да, мой и твой. Господи боже, каких мне усилий стоило повернуть корпус тела и вновь посмотреть на нее? А ты, оказывается, трус, Андрей Север, ни перед чем никогда не пасовал, а перед ней вот пасую. Еще и смел злиться за то, что Таня сына скрывала. Знаешь, теперь каково правду открыть? Легче поезд поднять, чем с души эту тонну тайн сбросить. Она была суррогатной матерью, набрал я воздуха в грудь. Я думал, так будет лучше. Большие распахнутые глаза смотрели на меня с таким потрясением, что я дышать перестал. И тот воздух, что впустил в грудь, стал теперь комом. Всё завертелось. Я так трясся за эмбрион, который ей подсадили. Попытка-то была только одна, а тянуть больше времени не было. В конце концов, ты начала бы о чем-то догадываться. Сам не знаю, как на поводу у нее начал ходить. Какие-то тупые капризы, звонки, постоянные просьбы. В тот день она позвонила, и сказала, что плохо. Я сорвался прямо из командировки. Думал, что все делаю правильно. Мы с тобой тогда отдалились. Ты была вся там, Таня, в своих мыслях, в мыслях о ребенке, которого хотела мне дать. А я смотрел на тебя и не мог признаться, что ты этого сделать не можешь. Просто не мог, черт побери. Понимаешь? Я устало вздохнул и сам признался себе, наконец, в том, что Таня так грузила этим ребенком, Виноват тоже я. Я мечтал о наследнике, прожужжал ей все уши еще до того, как узнал, что моя любимая жена не сможет зачать. Если бы знал. Если бы только заранее знал. Но у Тани уже произошла на этой теме какая-то тупая гиперфиксация. Я вспять ничего не мог повернуть. Я помедлил в надежде, что она что-то ответит, но Таня молчала, молчала и продолжала смотреть широко распахнутыми глазами. На дне темных зрачков ужас плескался. Такой же топил мою душу. Когда она стала в открытую ко мне клеиться, я как-то... Я запустил руку в волосы и все же отвел взгляд, не в силах этого выдержать. Я подумал, ну а почему нет? У нас с тобой несколько месяцев не было секса, а она у меня перед носом постоянно крутилась. Я не смотрел на нее так, только как на инкубатор. Тупой инкубатор, ты понимаешь? Ну и подумал, что если это тело может одну мою потребность удовлетворить, то почему бы не согласиться и на другую? Нет-нет, не смотри на меня так, умоляю. Я не знал. Я тогда просто не знал, что творю. Конечно, сейчас я думаю совершенно иначе. Да у меня просто мозг тогда плавился, Таня. Я просто вляпался в свою паутину, которую сам же и сплёл. А она... «Господи, идиотка какая! Возомнила, что у нас что-то есть. Номер твой раздобыла, написала. От того, чтобы ей шею свернуть, когда я все узнал. Только Лиска в ее животе и спасала. Но в той гостинице, где ты нас застала. В общем, ничего не случилось. Я остановился в последний момент. Просто не смог. Какой идиот! Оделся уже. Приди ты на минуту позднее, меня бы там уже не было. А ты так... Ты потом со мной так просто ушла, вычеркнула из своей жизни. Я возненавидел тебя и долго еще из сердца вытравливал. Думал даже, что все получилось. Сам в это верил. Да, правда, я сам в это верил. До тех пор, пока фото твое в резюме не увидел. Воздух в кабинете стал спертым, стало нечем дышать. Я суетливо отворил окно, пропуская внутрь свежий поток. Таня открывала и закрывала рот, будто собиралась что-то сказать каждый раз, но никак не могла найти слов. «Господи, скажи что-нибудь». Я уронил голову на стекло. «Прошу». Через паузу, в которой у меня впервые в жизни внутри приключилась истерика, настоящая твою мать истерика, Таня сипла спросила. «Лиза, она моя дочь?» Я прикрыл обреченно глаза. Ну и к чему эта тирада была, если самое главное я сформулировать так и не смог? Два шага, и я перед ней на коленях взял в руки холодные пальцы. Я знаю, голос пропал. Знаю, как тебе больно сейчас. Я сам чуть с ума не сошел, когда про Лешку узнал. Скажи, скажи! Как тонка грань истерики. еще шаг, и она туда рухнет. Твоя. Да. «Биологически, я и ты — родители Лизы. А та девушка...» «Она...» Я неопределенно махнул рукой себе за спину. «Боже, я честно не знаю, что сейчас с ней. Как только Лиска родилась, я устроила этой мерзавке хорошую взбучку. С тех пор она больше не смела совать нос в мою жизнь. Таня болезненно дернулась, будто собиралась куда-то бежать. Или от кого-то. От меня, например. Нет. Я удержал ее за руку. «Погоди, послушай, прошу». Что еще я ей собирался сказать, сам не знал, потому просто покаянно уткнулся лбом в ее руки. «Ты никогда меня не простишь, да?» «Что?» «Не сбегай. Если... если никогда не простишь, то... дай мне минуту еще хотя бы, ладно? Минуту всего. Вот так. Андрей...» Ее пальцы скользнули по моим волосам. «Ты что, плачешь?» «Не уходи», — взмолил я. «Жалко, беспомощно. Еще ни один человек на планете не видел меня таким. И я сам себя таким не знал и не видел. Принялся зацеловывать нежные руки, как пес, отвечая на ласку хозяйки «Я без тебя уже не смогу». «Андрей...» Но она все же встала лишая последней надежды ее удержать. «Я просто... я хочу... к ней... мне надо... Боже, я ведь думала, что у меня едет крыша, чувствовать все это к чужому ребенку!» Я встрепенулся, заглянул ей в глаза. Таня уже решительно шла в коридор, я шел рядом. «А потом... что потом?» «Потом мы поговорим, обсудим все...» Что именно? Как же ей идет эта строгость? Нас, меня и тебя, наших детей. У нас двое детей, Тань. Мы должны с этим что-то сделать. Мы уже сделали все, что могли, обреченно в ответ. Но мы... У нас ведь есть шанс, да? Я плелся рядом и то и дело пытался заглянуть ей в лицо, но Таня уже взяла себя в руки. На лице моей девочки ни один мускул не дрогнул. «Не понимаю, о чем ты», — отмахивалась она от меня, спеша в комнату дочери. «О том, что, может, попробуем?» «Попробуем что, Андрей?» «Попробуем начать все сначала».